Глава 11. Кто украл калач? На королевском тронне восседали червонный король и дама. Перед троном собралась целая толпа. Всякие птички, зверушки, да еще и целая колода карт в придачу. Среди карт Алиса увидела и червонного валета. Был он закован в кандалы, С двух сторон его караулили стражники. Подле короля стоял белый кролик. В одной руке он держал трубу, а в другой — свиток пергамента. Посередине суда поставлен был стол, на котором стояла тарелка с одним-единственным бубликом или, вернее, калачом. На вид калач был такой вкусный, что у Алисы потекли слюнки. «Скорее бы суд закончился», – подумала она, – «и начали бы раздавать угощения». Но надежд на это было очень мало, и она принялась рассматривать суд, чтобы как-то скоротать время. Алиска еще никогда не бывала в суде, зато читала о нем в книжках и теперь с удовольствием все узнавала. «Вот ты судья», – подумала она. Они все в большущих париках. Судьей был сам король. Корону он надел поверх парика, ему было жарко, и выглядел он не лучшим образом. «А вот и скамья присяжных», — подумала Алиска. «А вон те двенадцать птичек и зверушек — это, наверное, и есть присяжные». Слово «присяжные» она повторила несколько раз. «Еще бы! Многие ли девочки знают, кто такие присяжные?» Все присяжные с деловым видом писали что-то грифелями на дощечках. «Что это они пишут?» — шепотом спросила Алиска у морского волка. «Суда же еще не было!» «Фамилии свои записывают!» — ответил морской волк тоже шепотом. «Чтобы не забыть!» «Какие глупые! А еще судьи!» Возмутилась Алиса, но тут же осеклась, потому что белый кролик прокричал. Пр -пр «Просьба соблюдать тишину! Суд пришел!» Король надел очки и озабоченно обвел суд взглядом, узнать, кто разговаривает. Алисе было хорошо видно, что все до единого присяжные принялись записывать на дощечках, «Какие мы глупые!» Один не знал, как пишется «какие», «какие» или «кокие», и списал у соседа. «Представляю, что они еще там понаписывают, пока суд закончится», — подумала Алиска. У одного из присяжных грифель невыносимо скрипел. Алиса зашла ему за спину и выхватила грифель. Да так быстро, что бедняжка-присяжный кстати, это был Билли, ничего не понял. Он поискал-поискал свой грифель, но, конечно, не нашел. Так что ему пришлось писать пальцем. Да что толку от чистого пальца? «Глашатай! Глашатай! Зачитайте обвинительную часть!» распорядился король. Белый кролик трижды продудел в трубу, развернул свиток и прочитал. «Наша дама!» «Громко плачет!» «Потерялся мой калачик!» «Тише, дамочка! Не плачь!» «Знай! Валет!» — украл халач. «Огласите приговор!» — обратился король к присяжным. «Еще рано, ваше величество! Еще очень рано!» — услужливо затараторил кролик. «До приговора еще дожить нужно!» «Тогда пригласите...» «Первого свидетеля!» — приказал король. Тут белый кролик снова трижды продудел в трубу и громко позвал. «Первый свидетель!» Первым свидетелем был странник. В одной руке он держал чашку чая, а в другой — хлеб с маслом. «Прошу прощения у ваших величества, что пришел не с пустыми руками», — пробормотал странник. «Я...» Извольте видеть, как раз завтракал, когда меня, так сказать, взяли?» «Быстрее надо есть!» — ответил король. «Вы когда начали?» Странник вопросительно взглянул на лопуха. Они с Соней пришли в суд под руку. «Кажется, четырнадцатого марта». «Пятнадцатого!» — уточнил Заяц. «Шестнадцатого!» — вставил Соня. «Внесите это в протокол!» Обратился король к присяжным. Те старательно записали все даты на своих дощечках, потом сложили и перевели в копейки. «Сейчас же снимите эту вашу шляпу!» — приказал король страннику. «А она не моя, ваше величество!» — ответил тот. «Ворованная!» — воскликнул король, снова обращаясь к присяжным. Те мгновенно записали. «Шляпа ворованная!» Они у меня продажные, ваше величество, — объяснил странник. Сделаю и продам, сделаю и продам, промышляю я ими. Тут королева надела очки и принялась внимательно смотреть на странника. Тот побледнел и стал переминаться с ноги на ногу. «Отвечать!» — приказал король. Стоит смирно! Не то приговор будет приведен в исполнение!» Услышав это, Свидетель совсем оробел, стал еще больше переминаться с ноги на ногу, застеснялся и откусил большой кусок чашки вместо бутерброда. И вдруг с Алиской стало происходить что-то очень странное. Вскоре она поняла, что именно. Она снова увеличивалась. Первым ее желанием было поскорее уйти, но потом она передумала — и решила не уходить, пока есть место. «Что вы напираете?» — обиделся Соня. Он сидел рядом с Алисой. «Вздохнуть же уже невозможно!» «Я бы с удовольствием не напирала», — ответила Алиска, «но я, к сожалению, расту». «Нашли тоже, где расти!» — возмутился Соня. «Нечего расти в общественном месте!» Ну вот еще, то он ему сказала Алиса. Я ведь вам не мешаю расти, где вам вздумается. Я расту постепенно, а не сломя голову. С этими словами Соня встал и нахмурив брови ушел в другой угол. А королева все смотрела и смотрела на странника. И как раз когда Соня переходил из угла в угол, приказала одному из стражников. «Подать мне список тех, кто пел на последнем концерте!» Тут бедный странник затрясся с головы до пят и трясся, пока не вытрясся из собственных башмаков. «Отвечать!» — грозно, — повторил король. «Или приговор будет приведен в исполнение. Хоть трясись, хоть не трясись!» «Ваше Величество, я человек маленький, козявочка, можно сказать». — проговорил Странник. — Целую неделю все, чай да чай. А заварки нужно, сами знаете, сколько. Я так расстроился, вот и заварилась вся эта каша. — Нечего было заваривать, — сказал король. — С вашего позволения было, ваше величество, — осмелился возразить Странник. — Заварка-то у нас хорошая. А каша? Странник совсем запутался и пролепетал. — Я... — Человек маленький, Ваше Величество. Мне не все так понятно, как Вашему Величеству. — Каша, говорю, причем? нахмурился король. — Которую вы якобы заварили. — Это все заяц. Принялся оправдываться странник. — С ним кашу не сваришь. «Сваришь — Сваришь! — поспешно вставил заяц лапух. «Нет, не сваришь». «Протестую!» — заявил Заяц. «Вы что, не видите? Человек протестует!» — перебил странника король. «А с Сонькой?» — проговорил странник и испуганно обернулся. Но Соня не протестовал. Ему, кажется, как раз снилось что-то интересное. «А с Сонькой-то уж точно не сваришь». «Беру я тогда хлеб с маслом...» «Это... это почему же, Сони не сваришь?» — осведомился один из присяжных. «Да... мало ли...» — протянул странник. «Боюсь, что много!» — язвительно заметил король. «За это мы вас, милейший, по головке не погладим. Мы ее лучше с плеч. Бедный странник уронил чашку и бутерброд и рухнул на одно колено. «Помилуйте!» Ваше Величество, будьте отцом родным. Тоже мне принц нашелся, — пренебрежительно ответил король. Тут одна морская свинка весело хрюкнула. Тогда двое стражников схватили ее и намылили ей шею. Мыло было мокрое, а морские свинки, в отличие от обычных, боятся сырости, как огня. Вода для них — худшее наказание. «Здорово!» — подумала Алиска. «Где бы я еще увидела, что значит намылить шею?» «Если вам больше нечего сказать, можете сесть», — повелел король. «Да я и так уже почти сижу, Ваше Величество». «Тогда можете встать», — ответил король. Тут и вторая морская свинка насмешливо хрюкнула, и ей тоже намылили шею. «Так». «Им и надо», — подумала Алиска. «Не будут насмехаться». «Я... если позвольте, пойду чаек допью, Ваше Величество», — осмелился попросить странник и с тревогой взглянул на королеву, так как раз читала список певцов. «Можете идти», — разрешил король. Странник, забыв об ошмаках, опрометью бросился домой. «Голову ему там сплечь, Деловито распорядилась королева, но странник уже скрылся из виду. «Позвать следующего свидетеля!» — приказал король. Алиска сразу догадалась, что следующим свидетелем будет герцогинина повариха. Так оно и было. В руке у старой перешницы была перешница. Не успела она войти, как все, кто сидел у двери, разом чихнули. «Давайте показания!» повелел король. «Дудки!» — ответила повариха. Король озабоченно посмотрел на белого кролика, и тот шепотом подсказал ему. «Ваше Величество, необходимо подвергнуть свидетельницу перекрестному допросу». «Перекрестному, так перекрестному!» — покорно согласился король. Он перекрестился и сказал величественным басом. «Свидетельница, отвечайте!» «С чем был калач?» «С перцем», — ответил повариха. «Со сливками!» — раздался сзади сонный голос. «Только сливки были не с пенкой, а и с косточками. На цепь негодяй королева. «Намылить ему шею, намять бока, голову с плеч, усы с лица. Стражники набросились на Соню и принялись приводить приговор в исполнение. Король же тем временем все крестился и крестился. Когда наконец Соне намылили шею и намяли бока, все успокоились, а поварихи и след простыл. Вот и хорошо вздохнул король с огромным облегчением. Позвать следующего свидетеля. И добавил шепотом, обращаясь к королеве. Ласточка, этого ты, пожалуйста, сама подвергай перекрестному допросу. А то у меня рука совсем онемела. Алиска с любопытством посмотрела на белого кролика. Кого же он теперь вызовет? Может, хотя бы этот свидетель. «Даст какие-нибудь показания!» Кролик покрутил свиток взад и вперед, и... представьте себе Алиски на удивление, когда он вдруг, что есть силы, прокричал «Алиса!»